chest 5. Изгнание нежити. Под магической атакой аквы тело зомби исчезло. Я сбился уже со счёту, сколько их монстров мы вообще одолели. По-прежнему всё видел через термографы. Я был благодарен за изучение дальнозоркости, конечно, но если бы мы шли с факелами, как обычные авантюристы, я бы, наверное, заплакал при встрече с толпой зомби. Мы уже подверглись нападению со стороны большой группы нежити. И не будет удивительным, если у меня из-за такого появилась психологическая травма. Эй, а разве не странно, что здесь так много нежити? Не будь, конечно, у нас в группе архи-жреца, мы бы не смогли зайти так далеко, верно? Да и сокровищ бы не нашли. Давай, наверное, забудем о них, да вернемся. Это подземелье было для новичков. Но я не мог бы себе представить, каким образом новички справились бы с такими толпами нежити без аквы. Она использовала свою магию без передыха, вообще не выглядевшую уставшей. Понятно, ведь она богиня, она даже не могла бы продолжать так вечно, даже будучи богиней, так что сейчас, думаю, самое время отступить. Ты прав. Но сокровище мы не нашли. Я этим недовольна. Хотя то, что ты знала столько нежити, в принципе, меня такое радует. <свист> Погоди-ка. Запах нежити все еще здесь витает. Мое обнаружение врагов даже не сработало. Аква сегодня просто в отличной форме. Мы дошли до конца подземелья, но Аква по-прежнему принюхивалась к воздуху, как возбужденная кошка. Навык обнаружения ловушек и врагов по-прежнему никак не реагировал. Но она сказала, что за этой стеной возможно что-то есть. Мы разделились и минут десять проверяли стену, и когда мы ничего не обнаружили и собирались уже было вернуться, часть стены вдруг повернулась боком и открылся затвор. Мы ничего не делали, наверное, её открывали изнутри. С той стороны разлался слабый-слабый и еле разборчивый голос. «Тут есть жрец?»